Глава 17. Дом на бассейной. Лебедев подглядывал в щелочку. По Горельскому же места не хватило. Он стоял позади криминалиста, делая вид, что ему совершенно безразлично, только поднимался на цыпочки, стараясь заглянуть через мощные плечи Аполлона Григорьевича, чего еще никому не удавалось. В комнате для приемов, на простом венском стуле, широко расставив ноги в начищенных сапогах, сидел мужчина не старше 30 лет, в плечах крепкий. В кулаке он сжимал фуражку-московку. Одет был в простой пиджак, светлую праздничную косовородку. Брюки заправлял в сапоги. Перед ним, немного согнувшись, стоял господин жилетки и сорочки, рукава которой были закатаны до локтей. Он держал тонкую цепочку, на конце которой покачивался хрустальный шарик. Медленно отведя шарик, господин пристально заглянул в глаза сидевшему, сделал движение ладонью, будто смахивает пыль, и наклонился к его уху. Аполлон Григорьевич видел шевеление губ, но не мог разобрать слов. Кажется, пациенту задавались вопросы. На каждый он отвечал Да, растягивая, как в песне. Пошептав, господин жилеткий выпрямился, надел суртук и щелкнул пальцами перед носом мужчины. Тот вздрогнул, огляделся и тяжко вздохнул. Как самочувствие? Хорошо. Не жалуюсь, доктор. Вроде тихо. Поможет ли? Поможет, господин Семенов, не сомневайтесь. Ну, раз так. Мужчина поднялся и крепко потряс руку доктора Такарского, который скривился от такого простодушия. Очень вам признательны, а то жить я совсем не стало. Выпроводив пациента, Такарский вернулся в кабинет, где ожидали гости. Прошу простить, господа, сказал он с поклоном, от этого господина легче отделаться, чем переносить сеанс. Не похож, что тот фабричный на пьяницу! — бесцеремонно заметил Лебедев. — По виду старший мастер или токаревый шваклад с Путиловского завода. Такой пролетариат не пьет, а книжки читает. — В этом вся беда, — согласился докарский Господину Семенову как-то попался капитал Маркса, и стал он его самостоятельно изучать. Ничего не понял, но только теперь Маркс разговаривает с ним. — О чем же? — спросил Лебедев, еле сдерживая смех. А прибавочная стоимость, о чем же еще может говорить Маркс с рабочим Семеновым у него в голове? Аполлон Григорьевич заржал так, будто находился у себя в лаборатории ко всему привычной, чем вызвал улыбку Токарского. «Вот и получили публичный урок гипноза», — добавил он. Кулак Лебедева вытирал глаза и брызнувшие слезы. «Ну если ваш гипноз, коллега, справится с Марксом, сниму шляпу!» «Посмотрим». «Если Семенов не вернется, значит, победили мы марксизм». «Должен признать, что гипноз не так всесилен, как хотелось бы». Аполлон Григорьевич выразил большой интерес к вопросу. «А сколько же исцеляются?» «Общих цифр нет. Каждый доктор ведет свою статистику. В моей практике результат, скажем так...» Токарский задумался. «На сто человек сорок перестают пить совсем». «Еще двадцать держатся больше года, десять срываются через месяц, а с остальными ничего поделать нельзя». Одобрение Лебедев выразил хулиганским свистом. «Надо же! А я-то думал, что пять, а силы шесть, семь!» «Вы почти угадали, коллега», — ответил Токарский, зная, чем польстить великому криминалисту, знакомству с которым обрадовался чрезвычайно. Европейские и американские доктора считают, что гипнозу, как таковому, поддаются 6-8 человек из 100. Есть, конечно, авторитеты, которые называют куда большие цифры. Так, доктор Льебо заявлял, что у него в клинике излечиваются 92% из 100. М -м -м, но я считаю такие цифры завышенными. По моему мнению, никак не больше 10. В уме Лебедев прикинул. Выходит, из населения столицы примерно 100 тысяч можно загипнотизировать. Совсем немало. Вот тебе и эстрадное развлечение. — Поразительные сведения, — признался он. — Нигде раньше не попадались. Токарский чуть заметно улыбнулся. — Что касается гипноза, некоторые сведения стараются не разглашать. — Опасно? — Нет, чтобы шарлатаны не пользовались. Погорельский ощутил себя обиженным и забытым. Мало того, что привел и познакомил с Токарским, так эти двое беседуют между собой, как будто он пустое место. — А вот я считаю... — Что образование только вредит народу, — заявил миссель Викентьевич. — Чему мы были свидетелями? Чем меньше народ читает, тем более счастлив. — Да и что им надо? Водка, гармошка, щида, добрая баба. В этом их подлинное счастье. — Да вы, батенька, реакционер махровый, — скачал Лебедев. И так шлепнул доктора по коленке, что тот чуть не слетел со стула. И уже не мог остановиться. — Драгоценный коллега, Александр Александрович, а раскройте-ка тайну! Токарский выразил непонимание. «Какую же тайну вам раскрыть, коллега?» «Можно ли при помощи гипноза управлять человеком?» Допрос оказался не таким простым. Токарский хмыкнул и уселся так, чтобы его столичный друг Погорельский не чувствовал себя брошенным. «Насколько глубоко вам знакома тематика гипноза?» «Отрывочные сведения, но в целом ничего не знаю», — с радостью признался Лебедев. Месель Викентич грозился меня загипнотизировать, но так и не взялся. — Бесполезно, — отвечал Погорельский, поглаживая коленку. — Соглашусь, — сказал Токарский, особым прищуром рассматривая Лебедева. — Вы как раз из тех, на кого гипноз не действует. Никакой. — А есть много гипнозов? — Аполлон Григорьевич изготовился получать новые знания, как хищник высматривает жертву. — Несколько методик, — ответил Токарский. — «Для начала надо хотя бы в двух словах описать историю возникновения гипноза». Лебедев готов был слушать сколько угодно. «Гипноз известен с глубокой древности», — начал Токарский. «Шелест листвы, журчание ручья, равномерные удары по дереву, повторение краткого слова или однообразного движения — все это приводит в особое состояние, которым пользовались служители разных религий, от индийских браминов до средневековых сект и дервишей». Чаще всего гипнотическое воздействие выглядит как возложение рук. Такие рисунки мы находим еще в древнегреческих папирусах. Царь Пир, римский император Веспасиан и французский король Франциск I известны тем, что исцеляли возложением рук. Но начало гипноза как медицинского метода было положено Антонием Месмером. «Месмер считал гипноз проявлением животного магнетизма», — не удержался Погорельский. Токарский сделал вид, что не заметил. При всей ошибочности его теории, названной месмеризмом, именно Месмеру удавались первые исцеления больных при помощи особых пассов. Следующий шаг в изучении гипноза был сделан учеником Месмера графом Пьюи-Сигюром, который в 1784 году открыл особое состояние, называемое сомнамбулизмом, причем в это состояние он вводил пациентов при помощи гипноза. Особенность сомнамбулизма в том, что человек погружался в глубокий сон, в котором мысли и поступки его подчинялись магнетизеру. За исцеление больных Пьюисигюр получил народное прозвище «Чародей из Бизанси». В 1841 году в Лондоне месмерические опыты успешно показал Лафонтен, внук знаменитого баснописца. Они чрезвычайно заинтересовали доктора Брэда. Занявшись методическими исследованиями, он показал, что при внимательном фиксировании на каком-то предмете можно вызвать состояние, которое Брэд назвал гипнотизмом. В 50-е годы нашего века некоторые европейские и американские врачи начали применять гипноз, чтобы уменьшить боли при операциях. С разным успехом. В 1866 году французский доктор Льебо отверг животный магнетизм и создал научную теорию лечения внушением. В 1878 году доктор Шарко в клинике умалишенных Сальпетриер проводил опыты, которые позволяли ему лечить гипнозом истерикоэпилептичных больных. В 1876 году при медицинском факультете университета Нанси собралась группа врачей, которые изучали гипноз со стороны психических явлений, физиологии и даже судебно-медицинской стороны, создав основательную научную базу. Однако доктор Шарко не признал этих выводов, Вслед затем последовала острейшая полемика между двумя школами французского гипноза, известная как «Спор-Нанси» с «Альпетриер», и побеждает в ней все же школа «Нанси». «И вы являетесь ее сторонником?» — спросил Лебедев. «В каком-то смысле», — ответил Токарский. «Развитие гипноза теперь так значительно, что на Парижской всемирной выставке 1900 года будет проведен съезд гипнотистов, который организует уважаемый месье Бериллион». В России гипноз начался с 1881 года, с приезда гипнотизера Ганзена. Он активно обсуждался в 1889 году на Пироговском съезде врачей, где я имел честь делать доклад на неврологической секции и участвовать в прениях. С особой гордостью должен заметить, что работы русских врачей Данилевского, Бехтерева, Данилла, Тихомирова внесли существенный вклад в научную теорию гипнотизма. Что же касается методов гипноза, «Сколько этих методов?» — перебил Аполлон Григорьевич. «Фактически их три. Первый метод — когда внимание гипнотика...» «Кого?» «Того, кто подвергается научному гипнозу», — пояснил доктор с истинно врачебным спокойствием. Так вот, соматический метод Брэда заключается в том, что внимание гипнотика сосредотачивает на определенном предмете. Второй способ — пациента возбуждают чувство, что он находится в состоянии гипноза. «То есть фактически человек сам себя убеждает, что загипнотизирован?» — спросил великий криминалист в порыве посетившего его откровения. Упрощенно говоря, Аполлон Григорьевич, добиваться этого можно при помощи слов, как делал месье Лебо. Ну и, наконец, третья методика, которую так любит публика на представлениях — мисмерические пассы. Из знаменитых европейских врачей ее сторонником считается Рише. Некоторые авторы сообщают, что гипноз может быть вызван легким почесыванием некоторых участков тела, например, шеи. Но я лично не сталкивался с подобными проявлениями. «Невольно подумаешь, что мать, качающая младенца в клыбели, завзятый гипнотизер!» «Вполне допускаю», — согласился Токарский. «Только дети до трех лет вообще не поддаются гипнозу. И для точности терминологии должен заметить, Гипнотизер — это человек, занимающийся гипнозом ради искусства. Мы называем себя гипнотистами. Не так ли, Миссель Викентьевич? Погорельский изобразил столь многозначительный кивок, что никаких сомнений не осталось. Он исключительно гипнотист, а не какой-нибудь фокусник. Что же касается состояния гипноза, то Шарко квалифицирует три. каталептическую, летаргическую и сомномбулическую. И чем они отличаются? Глубиной погружения? Я склоняюсь к тому, что в процессе гипнотического воздействия гипнотик проходит шесть стадий. Первая — оцепенение и сонливость. Во второй, называемой гипотоксия, веки закрыты, наступает расслабленность членов. В третьей наступает мышечная каталепсия. Четвертая — разрыв связи с внешним миром. Пятая — легкий сомнамбулизм, который становится глубоким в шестой окончательной стадии. Незаметно Токарский втянулся в процесс, который любил больше всего — чтение лекций. Аудитория подобралась благодарная. Лебедев слушал с жадным вниманием, а Погорельский получал наслаждение от предмета, который так его волновал. «Теперь должен предупредить неизбежный вопрос — можно ли научиться гипнозу?» — продолжил Токарский. «Отвечу. Приемом научиться можно, а вот стать настоящим гипнотистом — «Это зависит от таланта и силы воли». «И управлении животным магнетизмом!» — не удержался Погорельский. Замечание коллеги Токарский встретил с улыбкой. «Современная наука и школа Нанси считают, что к животному магнетизму гипноз отношения не имеет». «Еще как имеет!» — доктор рвался в спор, но Лебедев его удержал. «Александр Александрович, вы увильнули от прямого ответа!» — сказал он. «Как насчет управления человеком? Когда она наступает? В шестой стадии полного сомнамбулизма или раньше?» Было очевидно, что Токарскому не хочется касаться этой темы, но отказать уважаемому криминалисту и коллеге он не мог. «Это возможно», — последовал аккуратный ответ. «Вот!» — Аполлон Григорьевич победно воздел палец. «А вы мне что говорили, коллега?» И Погорельский получил новый шлепок по коленке. На этот раз... Пережил его с достоинством, удержался на стуле, только качнулся. «Я имел в виду, что на эстрадных выступлениях нельзя так глубоко погрузить в гипноз, чтобы человек потом что-то сделал», — не слишком уверенно оправдывался доктор. «Соглашусь с миселем Викентьевичем», — сказал Токарский. «Опасен не сам гипноз, а насильственное внушение, которым может воспользоваться гипнотист». «Что это такое?» — без тени иронии спросил Лебедев, когда разговор коснулся серьезных тем. Такарский хитро улыбнулся. Признаюсь вам в маленькой слабости. Обожаю читать криминальные романчики про великих сыщиков Агюст Дюпен, Видок, Шерлок Холмс с детства мечтал пожать руку настоящему сыщику. Намек был слишком прозрачен. Лебедев вскочил и заявил, что они немедленно и прямо сейчас отправляются в самое пекло борьбы с ворами, убийцами и злодеями всех мастей то есть в сыскную полицию Петербурга, где Токарского познакомят не с выдуманным Холмсом, а с настоящим живым гением сыска. У него, конечно, мерзкий характер, и вообще он жулик изрядный, но лучше его никто не умеет раскрывать преступления. Робкие попытки Токарского перенести знакомство на другой раз, потому что у него назначена встреча, которую нельзя отменить, были отвергнуты. Когда Аполлон Григорьевич берется за дело, жертвы неизбежны. Недаром он столько времени проводит с трупами.